Я ожидал, что первый кошмар в моей новой жизни, опустевший и взломанный, будет про Редж. Точнее, про ту старуху в морге. А он был про меня. Правда, в тот момент я не понял, что это сон. Уже в воспоминаниях было ясно, что я попал в размытый мир. Нечеткий, дрожащий, как воздух в сильную жару. Но тогда, в тот момент, все казалось мне реальным, потому что это и было реальным когда-то. Главным там стало золото. Очень много золота. Золото было в небе. Солнце швыряло его на землю щедрыми пригоршнями. Золото было в крыльях стрекоз, мелькавших в воздухе. Золото было в колосьях, поднимавшихся выше моего роста. Я тонул в этом золоте, густом и плавленном, но преклоняться перед его красотой не мог. Я боялся. Мой страх не был золотым. Страх обрел лик и форму черно-красного чудовища, огромного и рычащего, нечеткого в этом золотом мире, приближающегося ко мне неостановимой громадой, с грохотом, рокотом, рыком. От него бежал я, и бежали все. Не знаю, кто все, но они тут тоже были. Кричали и бежали, плакали, совсем как я. Не останавливались, ведь это означало бы смерть. Ирония в том, что и бег от смерти не спасал. Она попросту не могла получить всех сразу, да и не хотела, зачем ей все. Кого-то потом пугать, на кого-то охотиться. Убивать нужно по одному. Чтобы одни исчезали, другие боялись. В тот день смерть выбрала меня. Обвила за ноги гибким золотом, остановила бег, отдала на растерзание ревущему чудовищу. Я протянул к нему руку, силясь остановить его, оттолкнуть, и увидел, как моя рука разлетается на части. Медленно-медленно, кровавыми брызгами, кусками мышцы, осколками костей. То, что было мной, поглощается смертью и принадлежит земле. Я проснулся на этом моменте. Я всегда на этом моменте просыпаюсь. Это привычно. И рука, которой больше нет, болит тупо и сильно. Это тоже привычно. Непривычно то, что нет больше Редж, которая подхватывалась вместе со мной, не злилась из-за того, что я ее разбудил, старалась сказать что-то, что поможет забыть. Теперь уже ее и не будет. Этот кошмар всегда пугал меня сильно, но отпускал быстро. Я ведь не боялся его по-настоящему при свете дня. Просто первый в жизни настоящий ужас никогда нас не отпускает. Это не только моя беда. Но и прежнюю власть он с годами теряет. Я после этого кошмара никогда не боялся. Больше злился, что по-прежнему ему поддаюсь. И что все это романтизирую. Золотой свет, ревущий монстр. Десять раз. Не так там все было. Я до сих пор помню, как мать, сопровождавшая меня в больницу, выла белуга и повторяла раз за разом, «Зачем? Ну зачем? Зачем ты?» А я не знаю. Мне было четыре года. В такие моменты мало кто парится самоанализом. Не было особой причины, по которой я пошел в поле в тот день. Заходилось, и Другие дети тоже пошли. Куда они, туда и я. Я был младшим в компании и таскался за ними никому не нужным хвостиком. Они не знали, что в поле будет работать техника. Я вообще слабо представлял, что это такое. Мы были в поле, когда появился комбайн. Кричали, конечно, но за шумом машины нас никто не слышал. Потом старшие побежали, ну и я за ними, не испуганный по-настоящему, просто повторяющий за ними все. Но даже повторять можно лишь с определенного предела. Они преодолели сорную траву легко, а я запутался, упал. К тому моменту водитель уже увидел меня и попытался остановиться. И у него даже что-то получилось. Но такую махину не заставишь замереть мгновенно. Я заслонился от смерти правой рукой, и руку мне как раз отсекло. А что там у четырехлетки той руки? Ею не срезало ровно и красиво, чтоб можно было пришить потом и написать в газетах. Ее размолотила тупым лезвием в фарш. И фарш этот, увы, очень хорошо закрепился в моей памяти. На мне, можно сказать, повезло. Я выжил. А могло быть и по-другому. Что ж до моей потери? Я прожил с правой рукой всего четыре года. Я потерял ее до того, как научился писать. Уже в школе я не помнил, каково это иметь ее. То есть я видел, что другим детям все дается гораздо проще, а две руки — это удобно и приятно. Но я не знал, не помнил, каково обладать этим. Так что моя трагедия перестала быть трагедией. Люди ко всему привыкают. На окружающих мое состояние влияло больше, чем на меня. Они меня преимущественно жалели, сознательно или подсознательно. И только для одной я был полноценным по умолчанию. Что вспоминать об этом? Чтобы быстрее прийти в себя, я принял душ и собрался на выход. Проводить дни в гостинице я все еще не планировал, равно как и возвращаться домой. Остаток вчерашнего дня я посвятил поискам батрака, неуклюжим и безрезультативным. Этим же я планировал заняться сегодня, еще не зная как. От администраторов гостиницы я получил все, что мог, и не собирался обращаться к ним снова. Но они окликнули меня сами. Сегодня там дежурили две молодые девочки, и одна из них заговорила со мной. «Простите, Николай Полярин, это же вы?» «Да», — нахмурился я. «А что такое?» «Я не представлял, что им может от меня понадобиться. Но она ничего и не хотела. Девочка просто протянула мне конверт. На конверте было написано мое имя. И все. Ни адреса, ни подписи. «Что это?» — поинтересовался я. «Это вам оставили». «Кто?» «Не знаю». Нам ночная смена передала. Они сказали, что конверт кто-то принес ночью, а они не хотели возбудить. Не думаю, что они врали мне. Эти малолетки действительно ничего не знали. Так что я забрал у них письмо, отошел к окну и там скрыл конверт. В конверте лежало приглашение. Двойная открытка, золотой узор на черном, а внутри пара строк незнакомым почерком. до меня дошел слух что вы усердно меня разыскиваете не теряйте время я помогу вам как иначе ведь мы родня ниже адрес по которому я предлагаю встретиться сегодня в полдень ваш а б.